Происхождение соборов Земский собор XVI века был не народным представительством, а расширением центрального правительства. Это расширение достигалось с тем, что в состав Боярской думы, то есть Государственного совета, в особо важных случаях вводился элемент по происхождению не правительственной, а общественной, но с правительственным назначением. Это были верхи местных обществ, служилых и промышленных, стянутые в столицу. На соборе они не составляли особого собрания или совещания, становившегося или действовавшего отдельно от центрального правительства, а входили прямо в его состав. И лишь при подаче мнений образовали несколько групп параллельных правительственным, подававших голоса наряду со священным собором боярами и приказными людьми. Земский собор XVI века это боярская дума, то есть правительство с участием людей из высших классов земли или общества. Такое пополнение правительства было потребностью времени. Царь Иван вынес из боярской опеки до боли удрученное чувства негодности системы правительственных кормлений. В ней он видел источник всех внешних и внутренних бедствий народа, и ему же грезилась гибель государства. Тогда он стал думать не о замене родовитых кормленщиков новым правительственным классом, а только о постановке всего управления на новые основания – и об освежении правительства новыми силами, взятыми снизу, из управляемого общества. В 1550 году он говорил Адашеву, назначая его начальником челобитного приказа, «Взял я тебя из самых малых людей, слыша о твоих добрых делах, и приблизил к себе, и не тебя одного, но и других таких же, кто бы печаль мою утолил» и на людей, врученных мне Богом, призрел. Приноси к нам истину, и избери судей правдивых из бояр и вельмож. В послании к сто стоглавому собору он также умолял духовенство и любимых своих князей и вельмож, воинов и все православное христианство, помогайте мне и пособствуйте все единодушно. Мы уже знаем, как это воззвание было осуществлено в реформе местного управления. Дела, отнесенные в ведомства местных учреждений, должны были вести правительственные органы из среды местных же обществ по их выбору и под двойной ответственностью, личной самих выборных и круговой всех избирателей.